С наступлением весны проявился и Гребенщиков, наконец официально устроивший нам прослушивание на квартире у Файнштейна на Васильевском острове, для музыкантов группы «Аквариум» и лично для Андрея Тропилла, который должен был принять решение, записывать ли никому неизвестную молодую группу в студии или не записывать. Запись в студии была по тем временам совершенно немыслимой роскошью и, конечно, на взгляд Тропилла совершенно правильной. Музыканты должны что-то из себя представлять, иначе нет смысла тратить на них драгоценное подпольное время звукозаписи. Цой представлял из себя именно это что-то, а наш дуэт звучал вполне прилично и необычно, и «Аквариум» вместе с Топилой решил, что альбом Гарина будет записан. Примерно тогда же Гребенщиков сказал нам, что «Гарин и гиперболоиды» — это несовременное название, что сейчас другая эпоха, И Iron Butterfly, Jefferson Airplane и The Monsters of Invention остались в прошлом. Название должно быть броским и хлестким, из одного слова запоминающееся и крутое, сказал он. Я согласился, хотя название Аквариум всегда казалось мне аморфным и безликим, несмотря на то, что я считаю аквариум лучшей группой России и сейчас, а к названию я просто привык. Лекция про название была нам прочитана на квартире у Гены Зайцева «Легенды и отца ленинградских хиппи», с которым Гребенщиков приятельствовал. Цой же над хиппи всегда иронизировал, они были не близки его артистической душе, и правильно, как выяснилось, я с годами в движении хиппи тоже сильно разочаровался, а Цой вообще никогда их не любил, и будучи в гостях у Гены Зайцева, Очень за собой следил, чтобы не ляпнуть что-нибудь неподобающее. Мы слушали второй альбом Майка ЛВ альбом довольно слабый, хотя несколько неплохих песен на нем все же имелись. Прослушав альбом два раза и убив кучу времени на придумывание названия, мы отправились по домам и на подходе к станции Метро Технологический институт увидели светящуюся вывеску кино Космонавт то есть перед нами был кинотеатр «Космонавт». «Кино», — сказал я. «Давай остановимся, а?» «Хреново», — ответил Витька, — «это не название». На следующий день он позвонил и сказал, что пусть уже будет кино, сил никаких нет думать дальше. Вот группа и состоялась. Запись утропила, растянулась на месяцы. Андрей записывал кино только в то время, когда в его студии не работал «Аквариум», самая студийная группа из всех существующих в России. Б.Г. до сих пор не вылезает из студии, практически живет в ней. Благо, студия теперь у него своя собственная и сделана так, чтобы обеспечить весь возможный комфорт для пребывания в ней круглосуточно. И заканчивая один альбом, он уже думает о том, как начать следующий. О студийной работе мы не имели решительно никакого представления, как, впрочем, и музыканты «Аквариума», которые всячески нам помогали и играли в большинстве песен «Кто на чем», от металлофона и блокфлейты до советской драм-машины и оркестрового барабана, а тропила с Гребенщиковым и Гакелем даже местами и пели страшными голосами. В процессе записи Цой ухитрился увести у нашего друга Панкера невесту. Не из-под венца, но почти. Заявление уже было подано в ЗАГС. Но Марианна к недоумению Панкера вдруг всячески стала затягивать процесс, В конце концов, Панкер как-то накрыл Цоя и Марианну с поличным, застав после очередного квартирного концерта в темной комнате на кровати целующихся и милующихся. Все случилось так, как и должно было случиться в подобных ситуациях с дракой Панкера и Цоя, в которой никто не победил, так как оба были сильно расстроены. Панкер потери невесты и друга в лице Цоя, Цой же тем, что обидел друга Панкера и, в общем, потерял его. Роман Цоя и Марианны начался тоже с драки, такой он был непростой, точнее не с драки, а с избиения Цоя и меня в гостях у нашего приятеля Миши Усова, где мы изрядно напились, а случайно зашедший на огонек чей-то знакомый боксер, решил, что мы слишком сильно привлекаем к себе внимание, позвал нас в коридор и неожиданно сильными профессиональными ударами поучил нас жизни». Там же в этих же гостях находилась и Марианна, как раз тогда она с Цоем и познакомилась. Уползли мы из этих гостей вместе. Марианна поехала домой, но искра между ней и сильно побитым Цоем уже, что называется, проскочила. О романе Цоя с Марианной, точнее об их любви, нужно писать отдельный большой роман или снимать полнометражное кино. Настолько это было круто, настолько по-настоящему настолько не похоже на романы всех наших знакомых и друзей. Это была совершенно книжная, романтическая и драматическая история. Это была любовь с большой буквы. Марианна была невероятно сильной и умной женщиной, и она явилась для Цоя, если не спасением, то важнейшим катализатором. Она определила вектор его движения, всю его дальнейшую судьбу. Это заметили все, как изменился Цой, Четко разделились периоды «Цой до Марианны» и «Цой с Марианны». Это были два разных человека. Витя обрел уверенность в себе, он выпрямился, совершенно перестал комплексовать. Песни пошли одна за другой и одна лучше другой, и все песни теперь были о любви. Самая любимая моя из того периода «Я хочу быть с тобой». Продолжались поездки в Москву, теперь мы ездили втроем с Марианной, А потом и вчетвером к нам примкнул Петр Трощенков, барабанщик аквариума, отличный музыкант, в отличие от нас имеющий академическое образование. В этой связи он иногда подсказывал нам, что и как лучше играть. Цой поначалу прислушивался и внимал, потом перестал. В тот период ему хватало себя, и полностью захвативший его любви ничьи советы и ничьи мнения его практически не интересовали. Он стал самодостаточен. Но, повторюсь, Все это дала ему любимая женщина, Марианна, пусть будет ей земля пухом. Таких цельных, преданных и мужественных натур я мало встречал в своей жизни. В Москве мы играли в самых разных местах. На квартирах, в клубах, где на сцене стояли бюсты Ленина и других партийных деятелей. В пресс-центре ТАСС, куда нас затащил Артем Троицкий. В маленьких театрах, куда протежировал Рыженко. Подружились с Сашей Лепницким и стали останавливаться у него в квартире на Каретном, рядом с садом Эрмиташей и прямо напротив знаменитой Петровки-38. Саша Лепницкий и Москва были следующим этапом музыкального развития Вити. День и ночь мы смотрели Сашин видеомагнитофон, и Витька копировал пластику и манеры Боуи Элвиса, всех новых романтиков от «Дюран-Дюран» до «Ультравокс», всех «Скапанков», от Madness до Specials, без конца смотрел концерты Боба Марли и фильмы с Брюсом Ли. Одним из кумиров был Дэвид Бирн и группа Talking Heads. После серии поездок к Липницкому Витя написал несколько песен в совершенно бирновском духе. Мы по-прежнему играли то вдвоем, то втроем в две гитары и бонги, но Витька уже не мог думать ни о чем другом, кроме как о большой электрической группе. Запись утропилла заканчивалась, параллельно с ней начались репетиции первого электрического концерта кино в рок-клубе. Репетиции, собственно, продолжались дня три в ДК имени Цурюпе, где находилась репетиционная точка аквариума. Борис Гребенщиков был оформлен в этом ДК как руководитель вокально-инструментального ансамбля «Что это за ансамбль, никто никогда не знал», и Борис прочислился в Доме культуры недолго – Но несколько репетиций «Аквариума» и пара дней болтания кино вместе с Дюшей, Борисом, Севой и Фаном там все-таки случились. За неимением собственного состава на концерте был задействован весь «Аквариум» плюс Майк, выскочивший в последней песне «Когда-то ты был битником» и Панкер, более-менее примирившийся с Цоем. Майк играл на гитаре что-то вроде рифов Чака Берри, которые в «Битнике» были ни к селу, ни к городу, а панкер выдувал из саксофона одну единственную ноту, сейчас уже забыл, какую именно. Летом Цой и Марианна укатили в Крым, а я отправился в Москву, где проработал довольно долго с Ленинградским театром юного зрителя, строил декорации. Гастроли Тюза дали мне возможность вжиться в столицу, теснее сблизиться с Лепницким и Троицким, получить новые контакты для наших с Цоем концертов, В общем, время прошло с большой пользой для кино. Вернувшись в Ленинград, я тут же уволился из Тюза. Витька появился загоревший, веселый, с целой кучей новых песен и обуреваемый поисками электрического состава. Витька теперь жил с Марианной на съемных квартирах, на Московском проспекте, потом на проспекте Маршала Блюхера. Однажды я ехал к нему на репетицию, и на финляндском вокзале... Встретил знакомого бас-гитариста Макса, одноклассника Олега Валинского. Рядом с Максом стоял молчаливый парень с виолончелью в тяжелом кейсе. Парня звали Юрой. Фамилия его была Каспарян. Мы постояли на остановке троллейбуса, покурили. В процессе беседы выяснилось, что Юрой еще и гитарист. Недолго думая, я предложил съездить прямо на репетицию к Цою. Мы все равно искали гитариста, я подумал, вдруг подойдет. Юра приехал вместе со мной. Мы поиграли, и Юра не подошел, а Цой настоятельно попросил меня не таскать в дом незнакомых людей без предупреждения. Однако подходила пора очередного концерта в рок-клубе. Играть нам было не с кем, а прилежный Каспарян уже успел выучить несколько Витиных песен. Играл он очень чисто, четко, но только то, что выучил дома. Импровизировать он так и не научился. Кроме этих прелестей... Единственная группа, которую он в то время обожал, была Credence Clearwater Revival, и так или иначе любую песню Юрий умудрялся обыгрывать фразами из соло Джона Фогерта. Мы сыграли концерт в рок-клубе вместе с Каспаряном, Максом, барабанщиком Борей, и сыграли неудачно, поскольку до концерта полным составом практически не репетировали, и новые музыканты не всегда знали, какую именно песню мы играем. Новых песен у Вити было уже в достатке, и он запланировал писать у Тропилла новый альбом. Музыкантов своих у нас по-прежнему не было, и Витька решил снова привлечь аквариум. Я был категорически против, мне казалось, что в этом случае мы навсегда останемся при аквариуме, лишимся самостоятельности. На почве обсуждения записи мы сильно поссорились, и я уехал в Москву, сказав перед этим, что ухожу из группы. Мне действительно хотелось в Москву, и я стал играть там с Сережей Рыженко в его новой группе «Футбол». Витька остался вдвоем с Марианной, и честь им и хвала, что они выдержали этот период одиночества, и Витька не бросил музыку, не свернул со своего пути. Лучшим другом для него в тот период были гребенщиков, который всячески поддерживал их с Марианной. Борис вообще такой человек, что может поддержать кого угодно и когда угодно» и часто его поддержка и помощь оказываются неоценимыми. Я почти не следил за тем, что делал Цой, мы были молоды, и жизнь бурлила событиями. Оглянуться не всегда получалось, хватало собственных дел. Витя созвонился с Каспаряном, уж не знаю причин, по которым они сошлись. Первая, да и вторая реакция Витя на игру с Юрой, позже Георгием, были негативными. Но потом, видимо, Витька подумал и решил попробовать еще раз — Игра Юры, Георгия всегда была и осталась однозначно механистичной, но он был человеком управляемым, в том смысле, что послушным и четко выполнял задания, которые давал ему Витька. В конце концов у них сложился вполне приличный дуэт, а некоторые соло Каспаряна стали классическими в рамках русского рока. Что отличало Георгия от массы других музыкантов того времени, он очень неплохо работал со звуком. Даже минимальными средствами он умудрялся выжимать вполне приличное звучание из своей гитары. Хороший слух и хорошее звукоизвлечение — это его несомненные плюсы, которые стали важнейшими отличительными чертами общего звучания нового кино. Совершенно и полностью влюбленный в Цоя и музыку кино Леша Вишня, воспитанник студии Тропилла, молодой парень, по сути тогда еще мальчишка, Умудрился собрать у себя дома вполне по тем временам приличную студию и всячески заманивал в нее Цоя. И Цой довольно надолго обосновался у Вишни. Летом был записан демо-альбом, который стал потом называться «46», «Дома у Вишни» самыми минимальными средствами. Альбом этот демо, так он демо и есть, сырой, неровный. Но он дал возможность коспаряну и Вите окончательно притереться друг к другу, И результатом этой притирки стала шикарная запись, сделанная летом 1984 года «Начальник Камчатки». «Начальник» — это альбом уже другого Цоя, повзрослевшего и претерпевшего. Он успел полежать в психиатрической больнице, а эта штука, мягко говоря, малоприятная, особенно для тонкого и, в общем, остававшегося в душе ребенком Цоя. Кроме того, зимой 1984 года Цой и Марианна наконец-то поженились, и Виктор стал законным мужем главой семьи. А это тоже некоторым образом накладывает те или иные обязательства и перед женой, и перед будущим ребенком, и перед самим собой. Начальник, записанный летом 1984-го, одна из лучших записей Виктора. Если бы российская музыкальная критика хоть чуть-чуть уделяла внимание музыке, а не околомузыкальным событиям, и тому, кто как выглядит и кто что говорит, то «Начальник» был бы в списке лучших альбомов всех времен. Это самая современная в своем времени запись рок-музыки на русском языке. К работе были привлечены Курехин, Гаккель, Трощенков, Гребенщиков, Титов, Каспарян. И новые великолепные песни Цоя звучали здесь как осовремененный «Джой Division только значительно интереснее мелодически и тембрально. Это совершенно прорывной альбом, по сути он куда значительнее группы крови, если говорить о музыке, поиске, о художественной составляющей группы. Еще один совершенно невероятный для ленинградских музыкантов альбом «Это не любовь», записанный дома у Леши Вишни в промежутках между сессиями записи альбома «Ночь» в студии Тропилла, Благо, Лёша жил в двух шагах от студии Андрея. Это не любовь, это настоящий биг-бит. То, что Витя всегда любил и что всегда слушал, по крайней мере, в этот период, когда мы еще общались. Это попс, это танцы, это любовь, клубы и красивые девушки. Это легкость в движении и восприятии мира. Это как старое американское кино 40-х-50-х годов. Песни на этом альбоме... Профессиональные в смысле композиции, зрелые, будь они написаны на английском, они вполне могли бы войти в репертуар больших мировой известности поп-певцов, которых так обожал и которым подражал Витька. По сравнению с «Это не любовь», «Ночь» кажется какой-то самодеятельной, неудачной записью. Понятно, что Витя хотел сделать что-то вроде «Дюран-Дюран», но это сотни тысяч долларов, вбитых в аппаратуру аранжировщиков, продюсеров и студийное оборудование. Без всего этого добиться такого плотного, веселого, стильного прококаиненного звучания, как у «Дюран-Дюран», просто невозможно. Этого не сделает никто, нигде и никогда. Я помню, как мы с Гришей Сологубом обсуждали гитарные тембры «Дюран-Дюран» и считали, какие обработки там могли быть использованы. Обработок было много, и все они были дороги. С песнями там тоже как-то не сложилось, ну, это уже дело вкуса, но, на мой взгляд, если не считать последнего героя, записанного уже в третий, а то и в четвертый раз, то самая интересная песня здесь «Видели ночь». Это действительно хит, стопроцентный и беспроигрышный. Что до «Мама анархия», которую так любят опять-таки в подземных переходах, то тут у меня нет комментариев. Цой начал работать в котельной Камчатка от безысходности и мрачной советской действительности. Нужно вообще ничего не соображать, чтобы думать, что Цой пошел на Камчатку по велению души или чтобы получать удовольствие от сидения в котельной и бросания угля в топку. Витька всегда любил красивую одежду, красивые вещи, был сибаритом и пижоном, лопата совершенно не вязалась с его внутренним состоянием. Но нужно было где-то работать, иначе могли возникнуть очень серьезные проблемы с милицией, и Цой выбрал меньшее из зол. В тот период он переживал целый букет семейных не проблем, а сложностей. У него начались проблемы со здоровьем, кроме того, заболела Марианна, и зима 1986-го прошла довольно тяжело. Отвлекли от трудностей съемки Ассы и работа над группой крови, «Дома у Лёши Вишни» при участии Андрея Сигля, самого профессионального музыканта, когда-либо работавшего с группой «Кино». Альбом делался долго, но когда был готов, выстрелил с такой силой, что перевернулось все и началась третья, последняя звездная глава в истории кино. Группу «Крови», не спросясь у Вити, запустил в ларьки звукозаписи Лёши Вишня и поссорился с Цоем навсегда – Цой лишился самого преданного своего друга, поклонника и человека, совершенно безвозмездно сделавшего несколько его главных записей. Вишня поступил некорректно. Это так, но с другой стороны, именно его поступок за одни сутки сделал кино мегапопулярной группой в масштабах всей страны. Не сделай Вишне того, что сделал, рост всероссийской популярности затянулся бы на год, а Алешка устроил все за одни сутки. Вишне просто сел в самолет и улетел в город, где жил главный мафиози звукозаписи, контролировавший все структуры, которые, в свою очередь, держали все лареки звукозаписи во всех городах страны. И кино зазвучало во всех этих городах. Сутки ушли на осмысление, и через неделю группа крови гремела от Владивостока до Калининграда. Виктор нашел свою формулу звука. Формулу, которая нравилась всем живущим в России и людям всех поколений. Она была понятна, доступна и проста. В этой формуле без каких-либо изменений был записан альбом «Звезда» по имени Солнце, и даже посмертный черный альбом. Это был уже звездный период, когда Витя стал артистом номер один для всей страны, заработки его зашкаливали, а популярность была совершенно невероятной. Дикая, нелепая и от этого еще более страшная его смерть оборвала его артистическую карьеру и его жизнь. Я уверен, что он записал бы еще огромное количество музыки и еще более уверен в том, что она была бы не похожа на три последних альбома. Витя был не из тех, кто мог сесть и ехать на одной и той же формуле, эксплуатируя открытый им звук группы. Он наверняка придумал бы что-то новое. Я не хочу даже думать, не то что писать, о его смерти. Я никогда не рассматриваю своих ушедших друзей как мертвых. Ни Майка, ни Курехина, ни Витьку, ни Дюшу. Никого из них. Пока звучит их музыка. Все они живы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2022 года. Звук Звукорежиссер Лариса Сумцова – Читал Кирилл Петров.